Утром следующего дня Владислав отправился к традиционному месту встречи с коллегами. Геннадий, Макар и Наташа уже сидели в тени деревьев на скамейке. Время от времени смеялись и поглядывали по сторонам. Владислав подошел к ним в тот момент, когда коллеги дружно смотрели в противоположную от него сторону. Но что они там увидели интересного, для Владислава так и осталось загадкой. Привет галлюцинаторам! Кому-кому? И тебе того же. Ой, какое интересное слово. Где вы читали Липсик вчера обозвал. <смех> Месье знает толк <смех> в обзываниях. Я присяду. Прошу. Наташ, я пролистал твои книги и понял, что ничего не понял. <смех> Ты сама не забыла, о чём написано в этой литературе? <смех> Более-менее помню. Я неплохо изучала мистику. Это хорошо. А то черт решил поиграть со мной в угадайку, чтобы жизнь малины не казалась. Поэтому сегодня мы будем дружно искать ответ на его загадку. Он возомнил с сфинксом? Он чего-то боится. Говорит, если на чистоту выложить нам то, что знает о сородичах, то его будущее окажется еще более тяжким, чем наш погромный вечер. Так что выводы делайте сами. Тогда задавай его загадку, что время терять. Чем больше пьет алкоголик тем сильнее он притягивает чертей. Да разве это загадка? Их притягивает запах спирта, тут и гадать не надо. Не уверен. Если ты прав, то на алкогольных заводах чертей должно быть по самой крыше, а работники должны денно и нощно страдать от головной боли или вовсе уходить на другое место работы, да? Верно, верно. Mm -hmm. У нас столько всего делается на спирту. Ой, что чертей банально не хватит бить всех спирторазящих К тому же многие пользуются духами и одеколоном Но я не помню, чтобы они при этом страдали от головной боли А что если черти реагируют на ацетальдегид Получаемый в ходе переработки спирта в организме человека Именно поэтому они не нападают на людей от которых несет чистым спиртом или духами, или одеколоном. А вот выпившие или алкаши со стажем получают от них на полную катушку. Ацетальдегид? А что, идеям мне нравится? Надо проверить. Каким образом? Устроить пьянку на весь мир? Найдем порцию ацетальдегида для опытов. Кто-нибудь знает, где его можно взять? Я знаю. У Коли, конечно. У Коли? А кто это? Один знакомый химик. Кабинет химика Николая был выполнен в стиле средневековой алхимической лаборатории, исключительно ради колорита и приведения в восторг иногородних и иностранных гостей. Основной стол занимали кипящий, булькающий и прочие реактивы, а у стены стоял стеклянный стеллаж, заполненный старинными книгами и журнальный столик со стопками исписанной бумаги. Сам Николай сидел за дополнительным столом, стоявшим у самого окна, и торопливо писал в большой тетради мягким карандашом. Кого там черти приедали? Откуда он знает про чертей? У него присказка такая. Кого яви? проходите Слава работникам химической промышленности! Ну что, позабиваем свои доминошками? Извини, Коль, на этот раз мы по делу. Жаль. И какое же дело, так сказать, привело вас в мою скромную обиду? Вот это! Твиттер спирта? Дело, я погляжу, так сказать, крайне серьезное. Собственно говоря... Предлагаете его выпить или использовать, так сказать, в качестве топлива для горелок, а? не <свят> <свят> <А> то, <свят> ни другое. А есть и другие варианты. Нам нужно превратить его в ацетальдегид. Дело срочное и весьма важное. Но вы же только что сказали, так сказать, что не станете его пить. Мы его химическим путем превратим. Для того мы к тебе и пришли. хм <свят> Нормальные люди, так сказать, переводят спирт в ацетальдегид в организме, а не при помощи, собственно говоря, реактивов. Я антиалкогольный маньяк, если ты не забыл. Как же, так сказать, забудешь такое, Диа. А как, так сказать, позвольте поинтересоваться, вы представляете, собственно говоря, себе процесс получения ацетальдегида из спирта в моем кабинете? Нужно добавить соляной кислоты, процентное содержание которой равно кислоте, находящейся в желудке человека. И произвести еще кое-какие манипуляции, чтобы на выходе получить настоящий ацетальдегид. А что, собственно говоря, цавиный слет сегодня? В смысле нет. Сделаешь? А почему бы, так сказать, сразу не купить ацетальдегид? А разве он продаётся? Да вы, да вы, так сказать, не как с дуба рухнули, братцы совы. Бог его знает, сколько, так сказать, десятилетий атотальдегид производят в промышленных масштабах для получения уксусной кислоты, так сказать, и ещё кучи разных веществ, перечислять которые я могу до тех пор, так сказать, пока меня не уволят за неуполнение основной работы, так сказать, и продают его. Хоть литром, так сказать, хоть цистернами. Правда? Слушай, а ты не в курсе? Ну, никто из рабочих подобных предприятий не жаловался на разного рода аномальные явления, случающиеся во время производства ацетальдегида. Если считать, так сказать, аномалией низкую зарплату, то, собственно говоря, очень даже жаловались. А на постоянную головную боль? Народу. Скажите прямо, так сказать, что вы затеяли какого рода, собственно говоря, результаты намереваетесь получить. Мне, так сказать, намного проще заниматься решением, собственно говоря, задачи, как основной, если ее условия не являются для меня же, собственно говоря, засекреченными. Ты... ты слышал про разгром нашего института? Явление, которое мы изучаем связано с этим странным происшествием. А, как же? Вышёл. Похоже, вы всем институтам пытались получить ацетальдегид предложенным, так сказать, мной способом, но переоценили собственные силы, так сказать. А? Я прав, а? И не стыдно? Ну, так она сдумает. Да нет, вы определён, так сказать, занимаетесь какой-то, собственно говоря, ахинеей. Ну не пойму, какой, так сказать, и ради чего. Но как только создашь нам литр от стальдегида, так сразу же и раскроем секрет. Я обещаю. Вот как? Стал быть, Что ж будет вам, так сказать, от Владислав глубоко задумался. Если ацетальдегид производят в промышленных масштабах, как и спирт, и при этом не было никаких аномальных явлений, то версия Геннадия оказывается разбитой в пух и прах. На что же реагируют эти зеленые гады? Владислав сидел в кресле, передвинутом в угол лаборатории. Николай возился с пробирками, создавая ацетальдегид, а Макар, Геннадий и Наташа разошлись по домам. Владислав решил перестраховаться и обойтись малыми жертвами в случае непредвиденных обстоятельств. Ну, а, готов твой ацетальдегид. А, так сказать, получай пробную партию. А почему он такой насыщенно-зеленый? Ему так положено. Я добавил немного хлористовой водородной кислоты, так сказать. Пописать, так сказать, реакцию химическими формулами Думаешь, я пойму? Ну, так сказать. Как хочешь. Так. Собственно говоря, что теперь нужно вылить ацетальдегид вот в эту пластиковую бутылку. А что там вот, собственно говоря, за пластиковый солдат лежит? Это для эксперимента. А теперь садимся подальше от бутылки и ждём. Скоро ты узнаешь. Ничего мне понадобилось создавать этот ацетальдегид. Владислав вернулся на своё место и почти сразу же увидел в окне рогатую физиономию. Принюхивающийся чёрт медленно поворачивал голову и уверенно шёл на запах ацетальдегида. Владислав замер, боясь спугнуть добычу. Начинается. Не делай резких движений, а то сорвёшь эксперимент. Чёрт направился к Николаю, но около стола замер и принюхался. Запах шёл из бутылки. А из-за всех углов и щелей к бутылке уже потянулись десятки чертей. Владислав в ужасе закрыл глаза, и все тело заныло в ожидании их повторного нападения. Запрыгивая на стол, черти уменьшались в размерах до трех сантиметров и ловко запрыгивали в горлышко бутылки. М -м -м -м. Никогда бы не подумал что ацетальдегид, собственно говоря, способен передвигать посуду. Это не ацетальдегид. Нет. Вы на него ловите кого так сказать? Кого, собственно говоря? Парабашку? Потом объясню. Сейчас мне нужно закрыть бутылку. Закрыл. Фух, никогда бы не подумал, что получится. Получится что? Ты можешь, собственно говоря, мне... Понятно объяснить. А, так непонятно? Ладно, но ты посмотри на это, так сказать, моими глазами. Ты наливаешь пустую бутылку от этальдегид, так сказать. Затем все вокруг начинает ходить ходуном, собственно говоря. Ты подкрадываешься к трясущейся бутылке и закрываешь ее на крышку, так сказать. После чего все успокаивается. Кроме бутылки Ну, ладно. У любого нормального человека, собственно говоря, появится только один вопрос. Что здесь, так сказать, происходит, мать-перемать вашу мать? Ты, Коля, только что помог мне совершить гениальное открытие. Каким образом? Собственно говоря, полив игрушечного солдатика ацетальдегидом? Именно. Коля, у меня к тебе есть деловое предложение. Ты создаешь ацетальдегид небольшими партиями, а я его покупаю по рыночной стоимости в любое время дня и ночи, если не сплю и держу на руках наличность. Согласен? Так зачем тебе, так сказать, столько-то? У меня есть такой цирковой номер. Трясущиеся пластиковые бутылки. Нет, ну а если честно? Честно? Ацетальдегид при определенных условиях способен вызывать колоссальные разрушения. Мне осталось произвести опыты и понять, по какой причине это происходит. А как только я это сделаю, ты станешь первым, кто прочтет мой научный труд. Не стану. Твой, так сказать, научный труд засекретят вместе с тобой задолго до его, так сказать, завершения. Так ты согласен производить ацетальдегид? За твои деньги любые причуды и даже любая химия, так сказать, одобренная законами страны. Отлично! Теперь Владислав знал, как ловить черти, не дергая их за хвосты. Осталось выяснить, насколько прочной ловушкой окажется пластиковая бутылка. И если ее прочности хватит, то вторая попытка заработать на жизнь лечением головной боли уже не за горами. Следующим утром коллеги поджидали появление Владислава с особым нетерпением. Владислав опаздывал, что случалось с ним достаточно редко. И его отсутствие вызывало беспокойство. Спорим? Он появится в инвалидной коляске, перебинтованной с головы до ног? Это нереально. Два раза одни и те же ошибки Влад не делает. А вдруг? У них все получилось, и черти их сковородками закидали. Ничего не слышите? Нет? А надо? Да хотелось бы! Кажется, я тоже что-то слышу Какие-то странные звуки Очень похожи на... На удары сковородками! Черти возвращаются! Бежим! Хорошо, бежим! Ага! Влад! Испугались? Ну что за шуточки в стиле Макара? Влад, на самом деле, что за дурацкие шуточки? Ну не обижайтесь Я просто хотел выяснить Досталось ли Макару от чертей или нет? Ну, судя по тому, как он быстро побежал, ему досталось не меньше нашего. Он же сейчас совсем убежит. Да никуда он не денется. Сейчас круг по парку сделает и вернется. Лучше убежать до начала работы, чем погибнуть от нее. Слушайте, а что это так тихонько грохочет, а? Макар именно этого звука и испугался. Решил, что черти атакуют. В чем-то он прав Смотрите Что это? Присоединяюсь к вопросу Черти на самом деле Приманиваются ацетальдегидом Видите? Я положил в бутылку пластикового солдатика Видите? Да, а зачем? Ха. Он служит заменителем человека Скажи я вам Сколько черти сейчас пытаются бить его сковородками по голове? Вы бы мне не поверили Ацетальдегид действует на них, как на нас кофе. Черти, которые не могут пробраться к солдатику, от избытка чувств бьют по стенкам бутылки. Поэтому она так и дрожит. Я же говорил, он тут утренней пробежкой занимается. О, и Влад здесь. Привет. Не видел, когда ты пришел. Тут черти не пробегали. Звук был такой пугающий. Наташ, что в твоей бутылке? Можно отхлебнуть? Ещё чего! Не заслужил! Ой, жматина! Я бы на это посмотрел! Ах, жадная! <свят> да на, пей! Вот давно бы вот так, вредина! <свят> Ой, а что это она так дребезжит? <свят> Энергетический напиток! Видишь, как в нём энергии бурлит? Видишь? Но она бурлит очень знакомо! У тебя там черти, что ли? Ты догадлив. И вы хотели напоить меня этой гадостью? А что делать, если единственного человека, который был против, ты начал обзывать разными плохими словами? Вот именно. Знала бы, что будешь обзываться, отдала бы бутылку, не раздумывая. Извини, Наташа. Влад, так это ты меня напугал? Да. если ты не откроешь бутылку... Мы вернемся домой живыми и здоровыми. Даже пальцем до крышки не дотронусь. Значит, ацетальдегид действует. Выходит, проблема решена? Можем приступать к работе? Еще нет. Теперь надо проверить, как долго бутылка будет удерживать чертей. И как скоро им надоест мутузить солдатика и друг друга сковородками. Нужны полевые испытания. Ох... У вас есть на примете подходящие пусты Зачем пустырь? Загород съездим Там безлюдных мест Ха -ха. Хоть поедом ешь Подожди, а если дождь? Или еще какая-то бяка? Могу отвезти вас в заброшенную деревню Дома там еще крепкие, неразграбленные Для опытов подойду Отлично В таком случае собираем вещи И едем на полевые испытания К вечеру вернемся? Думаю, да Ну что там может случиться? Непредвиденного!